Глава 14. 21 января 2023 года. Женя. Он очень любит яйца. Утром может попросить сварить ему пять яиц вкрутую. Он же молодой, здоровый, аппетит у него отменный. А мне, знаете ли, так нравилось его кормить. Вот здесь, на кухне, мы и проводили много времени. Сережа сидел вот на этом стуле, а я крутилась вокруг него, Что-то подогревало, жарило. В последнее время я откровенно транжирила. Мы заказывали разную еду в ресторанах. Прямо как я, невольно вырвалась у Жене. Эмма пригласила гостей присесть за стол и поставила чайник. Петр отказался, проверив дома, не обнаружив дезертира, сразу же вернулся пешком домой, дал возможность женщинам поговорить по душам. Вы серьезно? А почему? У меня-то вся жизнь покатилась кувырком. Ну а вы-то что? Неужели не хочется приготовить мужу что-нибудь вкусненькое? Я не умею готовить, от слова совсем. Научишься? Тихо произнесла Антонина, внимательно осматривая все вокруг. Между прочим, Сонечка очень хорошо готовит, сказала Эма. Мне до сих пор не верится, что ее в доме нет. Так и хочется ее позвать, попросить о чем-то или просто посидеть рядом, поговорить. Так что рекомендую можете привлечь ее и к готовке она и без того много для нас делает сказала женя да конечно знаете у нас к чаю чего только нет и эмма принялась доставать из шкафчиков коробки с конфетами печеньем баночки с вареньем это нас сказала женя об этой женщине многое она действительно влюблена в своего мальчишку дезертира влюблена. Именно поэтому обратилась за помощью, чтобы он не натворил бед, чтобы сгоряча не совершил преступление. Ведь за преступлением неминуемо наступит и наказание — тюрьма. А она так боится его потерять. «Эмма, мы должны его найти, во что бы ты ни стала», — сказала Женя. «Но для этого хорошо было бы установить его личность. Вы знаете его фамилию?» «Нет». Женя с Тони переглянулись. Хотя, подумали обе, чего же здесь удивляться, если мальчик в бегах? Конечно, он шифруется. Возможно, его вовсе и не Сергеем зовут. «Так, хорошо. Тогда скажите, вы сами-то хотели бы узнать, кто он такой? Его фамилию, из какой он семьи и все такое?» «Конечно. Но он пока не готов открыться мне до конца. Я делала несколько попыток, после чего решила оставить его в покое». «Понятно». Тогда давайте пригласим сюда одного моего знакомого, который помог бы нам поскорее установить личность Сергея. Это как же? Он что, волшебник? Нет. Просто он снимет отпечатки пальцев вашего приятеля и для начала хотя бы выяснит, нет ли его в базе преступников. Постаралась как можно мягче произнести Женя, чтобы не напугать Эмму. Ах, да. Ладно, пусть приезжает. Он эксперт? Женя так посмотрела на Эмму, что та все поняла не ее это дело. Ну, а пока мы, с вашего позволения, осмотрим дом, вы можете показать мне комнату, где обитал ваш гость? Разумеется, и Женя с Тоней занялись делом. Вещей, которые оставил после себя любовник Эммы, было не так много. Вернее, тех вещей, которые он на самом деле надевал. А вот новых свитеров, джинсов и прочего, что накупила ему Эмма, собралась уже целая полка в шкафу спальни. Там же, в спальне, Эмма, заприметив на ковре возле кровати черные комочки мужских носков, бросилась их поднимать со словами. «Ох, извините, не заметила». Постель была разобрана, и Женя вдруг подумала о том, что Эмма нарочно не застилает ее, чтобы хотя бы вид приметой подушки напоминал ей о существовании в ее жизни молодого любовника. «Мы можем взять хотя бы вот этот джемпер, чтобы отдать его на экспертизу?» Эмма растерянно пожала плечами. «Да, конечно, да». Конечно, Женя чувствовала себя в роли следователя в чужом доме крайне неуверенно. «Дилетантка». Она словно играла роль следователя, испытывая при этом и чувство вины. «Ведь Эмма на самом деле думает, что они с Тони могут ей реально помочь найти парня». А не любопытство ли и желание чем-то занять себя, молодую маму, пропахшую запахом молока, привело ее в этот дом? Женя вспыхнула, предположив такое. «Нет, нет, все не так. Она реально хочет помочь Эмме разыскать парня, который собрался убить ее мужа». Женя позвонила Реброву, поддержкой которого она предварительно заручилась и попросила его приехать. Валерий сказал, что доберется до Подольска только часа через два, поскольку ему в Москве надо закончить какое-то важное дело. «Хорошо, я скину тебе геолокацию и оставлю ключи от дома в своей перчатке под крыльцом. Договорились?» После осмотра дома, где чуть ли не на каждом шагу они натыкались на следы пребывания потенциального убийцы, Новые желтые шлепанцы в холле, консервный нож в кладовке, где Сережа прямо здесь открывал банку с персиками. Раскрытый старый журнал плейбой в кабинете хозяина дома, синее, но уже сухое полотенце, веселые в зеленых крокодильчиках мужские трусы на полотенце в ванной комнате. Все вернулись в кухню, где Женя решила продолжить неприятный для Эммы разговор о готовящемся покушении любовника на ее мужа. Повторяю, Я сама во всем виновата. Ведь это я сама с просонья согласилась как бы с ним, понимаете? Он же спросил меня, замужем ли я сейчас официально, не успела ли развестись, и главное, что будет, если мой муж умрет. И я ответила ему, представьте себе, что я была бы миллионершей. Но вы сказали чистую правду. Я тоже бы так ответила, окажись в подобной ситуации. Решила вдруг поддержать Эмма Тоня. Вы же на самом деле еще замужем. И случись, что все достанется вам так? У вашего мужа нет других наследников? Вам известно что-нибудь о его завещании? Нет, я понятия не имею о других наследниках. Но если вдруг случится непоправимое, и ваш любовник все-таки убьет вашего мужа, и вы вдруг узнаете о существовании завещания, где он все завещает кому-то другому, в своей барышни, к примеру, уж извините, что такое предполагаю, как вы поступите? «Не знаю. Я об этом не думала». «Хорошо», — продолжила Тоня. «А какие именно документы вы пообещали ему подписать?» «Там речь шла о недвижимости и каких-то счетах, которые оформлены на мое имя. Вы же знаете, что многие бизнесмены поступают так, переоформляют свои активы на близких. Когда-то я же была ему близким человеком, которому он мог доверять. Да только сейчас он забыл об этом. Вот в чем все дело» но тогда я ничего не понимаю воскликнула теперь уже женя что же ему помешало подсунуть их вам прямо в тот день когда он привез их и когда начал вам угрожать последствиями если вы откажетесь это делать дело в том что он принес мне как бы проекты документов там надо было еще что то дооформить сами же понимаете что если бы все было в полном порядке то я давно бы уже все подписала возможно меня бы уже здесь и не было Хотите сказать, что вот этот срок, конец января, не случайен? Да, это как-то связано с оформлением документов, неуверенно ответила Эма. Видно было, что этот разговор дается ей с трудом. Понятно, произнесла Женя. Вернее, совсем непонятно вздохнула Тоня. Мне кажется, я знаю, о чем вы подумали. О том, что Сережа, когда предложил себя в качестве киллера, Уж будем называть вещи своими именами. В первую очередь подумал не обо мне, о жене, о человеке, которого сразу же будут подозревать в убийстве может тирана Тем более, что у меня и мотив-то железный, и об этом уже знает вся Москва. Так вот, он подумал не обо мне, а в первую очередь, получается, о себе. Ведь он же понимает, что я влюблена, что слаба, что в своем отчаянии вцепилась в него мертвой хваткой что я на готова ради него. Вот он и подумал, что такая богатая женщина, как я, спасет его. С деньгами он сможет избежать призыва в армию, спрятаться хоть на краю света. С моей помощью, разумеется. И вы знаете, он же прав. И если вдруг я бы сейчас разбогатела, вернулась бы к своему прежнему образу жизни, то я бы на самом деле сделала все возможное, чтобы помочь ему. Понимаю, я выгляжу сейчас как настоящая дура, но это правда. «Больше того, я вам скажу, я сразу бы и отпустила его, как только почувствовала, что я ему больше не нужна». «Эмма, вы только простите меня за этот вопрос». Женя помедлила, но, увидев, что Эмма тихонько кивнула, продолжила. «Вы на самом деле думаете, что Сергей влюблен в вас?» Но Эмма начала краснеть, и вот она уже вспотела, на лбу выступила испарина, но не то чтобы прямо влюблён, но испытывает или уже испытывал ко мне влечение. Вы понимаете, да? Мы же с ним... Уф, не знаю, как сказать. Он молодой, полный сил, он был готов делать это постоянно. Конечно, возможно, он представлял в этот момент кого-то другого, вернее, другую, но разве все это сейчас так важно? Главное — найти его и предотвратить убийство. «Он еще что-нибудь говорил вам?» «Ну да. Он сказал главное, что меня и напугало и заставило обратиться к вашему мужу, Женечка, за помощью. Он же сказал мне, я это точно помню, да я вам уже и говорила. Тогда, мол, назначь меня палачом». И я, дура, ответила, «Да, назначаю». И получается, что это я и заказчица. Женя, умоляю, сделайте уже что-нибудь. Извините. Женя вышла, отошла подальше от кухни и позвонила Борису. «Борис, как дела? Удалось хоть что-нибудь сделать? Ты был у него? Ты успел его предупредить?» «Женечка, что это ты так разволновалась? Я работаю над этим вопросом, но предупреждать Финягина я не собираюсь. Как ты себе это вообще представляешь? А что, если его на самом деле убьют, и меня, человека, который был у него накануне его смерти, начнут допрашивать, мол, что я у него делал?» И не связан ли был мой визит с покушением на него? У меня другая версия. Этот парень мог быть подослан Эмми самим Финягином. Вот в чем дело. Ведь с ее смертью закончатся и все его проблемы. Вот это мотив так мотив, согласись. Поэтому-то он и тянет с подписанием ею каких-то там отказных документов. А тебе не приходило в голову, что таких документов просто нет? И те бумаги, которые он показывал ей и просил подписать, просто бутафория. И срок поставил до конца января, чтобы до этого момента парень успел прибить ее. Он не собирается никого убивать, всё это спектакль. А вот ей грозит реальная опасность. Вот увидишь, в самом скором времени он вернется и скажет, что не смог убить ее мужа-тирана, что это не так-то просто. Она пожалеет его и успокоится, И вот тогда-то он и нанесет свой удар. Возможно, он пригласит ее на прогулку по зимнему лесу, ну а дальше сама понимаешь. «Боря, что ты такое говоришь?» Она влюблена — это факт. И напугана. И чувствует себя, к тому же, неважно. Больше того я тебе скажу. Она на днях была у гинеколога, чтобы провериться, не беременна ли. Она капитально влипла, понимаешь? боря что боря но как ты нашел этого гинеколога и главное как тебе удалось разговорить его и вообще да без особого труда потом расскажу я просто сказал ей гинеколог женщина что нашей подопечной грозит опасность все женя потом поговорим а сейчас главное женщина в таком состоянии теряет бдительность она видит в этом парне свое спасение свою опору понимаешь а ей, я уверен, грозит смертельная опасность. Поэтому убеди ее остаться у нас и, повторяю, не открывайте двери посторонним. И ворота пусть остаются запертыми до моего возвращения. Хотя что такое ворота? При желании через них могут и перемахнуть. Хочешь сказать, что я должна озвучить ей эту губительную для нее прямо-таки убийственную версию? Пусть лучше она будет убита морально, чем физически. Так и скажи ей об этом. Я поняла. Женя вернулась на кухню. Ей надо было найти такие слова, чтобы как-то смягчить удар. Но почему? Почему Борис так уверен, что мальчик-дезертир — наемный убийца? Быть может, потому что узнал что-то о личности самого Финягина? К тому же, если все это правда, то история с молодым любовником, которая рано или поздно всплывет после смерти Эммы, окажется на руку заказчику, ведь это он, любовник, убил Эмму в зимнем лесу. «Эмма, я должна вам что-то сказать».